Глава седьмая. Когда я добрался до общежития, сердце готово было выпрыгнуть из груди, а перед глазами все еще стоял белый, как полотно Криденс. Зачем я и оставил его там? Ему же наверняка нужна помощь. Ори ждал меня, вопреки обыкновению, на крыльце. И также же, вопреки обыкновению, начал не с добро пожаловать домой, господин, а с какого-то вопроса. Я пропустил его мимо ушей, проскочил мимо, взлетел по лестнице, ударился о косяк и впечатался спиной в стену коридора. «Господи, что я наделал?» — непрестанно думал я. «А что я наделал?» «Заклинание должно было просто отразить проклятие Кридонса, ничего больше!» «Что это было за проклятие?» «Меч в руках гвардейца, часть ритуала?» «Какого?» «Господин, с вами все в порядке». Ури осторожно подошел и остановился, пытаясь поймать мой взгляд. Я рассеянно посмотрел на Камердинера, потом перевел взгляд на свои руки. «Да, все хорошо. На запястьях проявились знаки. «Ну, но даже невысокий. Его я хоть на письме более-менее понимал. А старый, какая-то древняя форма, которую я совершенно не знал». Руки задрожали. «Мне снова стало нечем дышать». «Он все-таки меня проклял? Криденс меня проклял? Если так, почему дал уйти? Что это был за спектакль, когда ворон трясся на мостовой? Бледный, больной. Разве не я должен быть на его месте? Какое проклятие ударяет по тому, кто его накладывает? Или Криденс просто потратил на меня слишком много сил? Тогда почему я ничего не чувствую? Господин! Господин! Ори уже не молил, а кричал». Я вздрогнул. «Да, мне нужна помощь. Я не знал, что происходит, и мне была нужна помощь. Хватит играть в сильного и самостоятельного. Я пока не такой маг. У меня была наставница, и я мог попросить у нее помощь. Должен был». «Господин, Меледи передала сообщение». Ворвался в мои мысли голос Ори. «Вот, господин». Я сначала уставился на стопку бумаги, потом узнал в нем мой договор с острова, который мы заключили с когда я еще думал, что все это игра. Он был перечеркнут, а сверху лежала записка. «Я оставил у тебя в покое, как ты и хотел». Перед глазами потемнело. «У кого еще я могу попросить совета? У куратора?» «Да, но лишь в крайнем случае он донесет повелительнице». «Господи, что теперь будет?» «Нил!» — воскликнул я. «Ваш сосед ушел час назад», — тут же сообщил Ори. «Если пожелаете, я оставлю ему сообщение. А пока, быть может, ужин?» «Какой ужин?» Меня трясло от волнения, перед глазами танцевали мошки, а в мыслях был один Криденс, будто мало я о нем весь день думал. Нил вернулся буквально через полчаса, Но за это время я весь извелся. Что делать? Бежать обратно к Риденсу? Вдруг ему плохо? Вдруг ему никто не поможет? Как я мог оставить его в таком состоянии? А вдруг все это уловка? Вдруг проклятие сработает, когда я его увижу? Были и такие чары. Все-таки рассказать куратору... Рэми не вызывал доверия. Работа спутником научила меня, если не решать все проблемы самому, то делиться ими только с самыми близкими. Но рай тут уж точно не поможет. «Элвин, ты наконец решил объяснить, что тебе гло, «Что случилось?» — воскликнул Нил, когда Ори привел его в библиотеку. «Я зарылся в книгах, пытался понять, что за знаки у меня на руке. Не знаю, но вдруг ты поймешь». Нил переглянулся с Сорией, и кое-как пробрался ко мне через стену из книг. «В чем дело?» Я показал ему запястье и чуть не вздохнул с облегчением. Нилу эти знаки были явно знакомы. Правда, его взгляд ничего хорошего не сулил. «Это печать подчинения!» «У меня сердце упало. Хорошо, что я сидел. Ноги сделались ватные и само вырвалось». Но я же ничего не чувствую. Про печать всегда говорили так, словно для волшебника это смерть. Хотя ученики подчинялись наставникам, и зазорным это не считалось. Но если друг другу, однако может унижение только моральное. Если так, я его переживу. Но погодите, подчиняться Криденсу? А ты и не должен. Нил нахмурился. Это знак хозяина. «Хозяина чего? Волшебника? Раба, если тебе так угодно!» «Элвин, что произошло? Кого ты подчинил?» «Я подчинил!» «Да». Не обернулся и быстро вытащил из стопки книг самую толстую. Пролистал, показал мне. «Смотри!» Перед глазами плыло. «Я подчинил Криденса?» «Я подчинил Кри...» «Я подчинил Криденса!» На странице красовались те самые знаки. Я приложил запястье к пожелтевшей от времени бумаге и долго, минуту за минутой, сравнивал, не в силах поверить. «Но этого не может быть! Не может быть!» «Да нет. Может. Кридун мечтал меня выпить. Волшебники ставят печать именно для этого. Волшебный раб — это еще и волшебный сосуд с магией». Раз Криденсу запретили меня убивать, а я нужен был лорду Виетту покорным, значит... Значит, Криденс хотел наложить на меня печать подчинения чужими руками. Наверное, есть способ передать своего раба другому. Наверное, именно так тот заколдованный гвардеец полукровкой и сделал бы. Криденс наверняка убил бы его потом. А меня? А я бы подчинялся ворону, и клятва силы ничего бы не значила. Печать отменяет все клятвы. Это было написано в книге как раз под знаками. Меня разобрал смех. Да такой, что слезы из глаз прыснули. Я хохотал и не мог остановиться. Это и правда было весело. Ворон угодил в свою же яму. Да от кого? От ничтожества, которого он презирает. Ну разве не смешно? На самом деле совсем не смешно. Ори, пожалуйста, принеси успокоительное. Попросил Нил. Потом я все еще смеялся, а Нил меня уговаривал. «Вот и славно! Пей, Эл, пей-пей, молодец!» Ори взволнованно смотрел на меня, а потом поскорее забрал бокал, наверное, боялся, что я его разобью. «Рассказывай», — потребовал Нил, когда мне стало легче. «Кого ты подчинил?» «Я не подчинял, оно... само...» «Да? Нашелся маг, который бросился тебе под ноги и потребовал стать его господином?» «Или ее?» Нил задумчиво потер переносицу и внимательно посмотрел на меня. «В нее я, пожалуй, даже поверю». «Да нет, не так все было. Это отражатель. Я просто отразил заклинание чужое. Я не знал, какое. Я просто отразил». «Элвин, может, еще зелье? Или ты все же готов рассказать по порядку, чье заклинание ты отразил?» «Я рассказал». Сбивчиво и запутанно, и в конце Нил удивился и спросил, «Почему ты не сообщил куратору?» Я снова был близок к истерике. «Что? Что мне приснился сон? Вещи сон, Эл! Здесь это равносильно уже свершившемуся преступлению. И что бы Рэми сделал? Очевидно, донес бы повелительнице, раз тебя собирались использовать против нее. Об этом я не подумал. То есть о повелительнице я не думал вообще?» «Мне важнее было остаться в живых и, желательно, не по уши в интригах». «С первым вроде порядок, а вот со вторым...» «Еще не поздно, и это все равно придется сделать», — добавил Нил. «Отправь ему сообщение. Но сначала нужно забрать Криденса». «Где ты его оставил? Расскажи поточнее». «Забрать? Пусть убирается к своей семье!» «Элвин...» Нил взял меня за руки, заставляя смотреть в глаза. «Печать так не работает. Криденс теперь зависит от тебя. Ты понимаешь? Физически зависит. Когда печать только-только накладывают, волшебнику нельзя даже отлучаться от своего господина. Ты оставил Криденса в другой части Междумирья. Если он еще не в коме, то ему повезло. Я похолодел. Что бы Криденс ни делал, каким бы плохим ни был, я не желал ему смерти». Но «Вот что мы сделаем», — продолжил Нил. «Я сейчас отправлюсь за целителями. От твоего имени. А ты за Криденсом. Быстрее, если не хочешь, чтобы он умер. Ори, приготовь, пожалуйста, спальню Элвина или гостевую, если она тут есть». Дальше я не слушал. Образ дрожащего Криденса на мостовой и так был слишком свеж в моей памяти. Пожалуй, даже к Алии я сегодня утром так не спешил. Криденс лежал, скорчившись у стены и, казалось, не дышал. Гвардейца полукровки нигде не было видно. Как я позже узнал, для него местные жители вызвали целителя. А вот запечатанному магу помогать не стали, не их это дело. По нуклейским законам забота о таком волшебнике целиком ложится на плечи запечатавшего. Одного Криденса, впрочем, не оставили. Улица хоть и была спокойной, но лежать на мостовой одетым в жемчуга и алмаза не стоило. К этим самым жемчугам как раз примирялись трое. Они были не в черном, значит, не маги, но и на бродяг они не были похожим Это все, что я успел заметить. Как любой уважающий себя нуклейский волшебник, при встрече с распоясавшимися людьми я даже думать не стал. На острове такие воры могли легко превратиться в убийц, а при виде опасности у меня за прошлый месяц выработался один единственный рефлекс — бить и посильнее. Ладно, хоть демона не вызвал. Дух воров спугнул. Я по привычке отдал приказ не убивать. И не смотрел, что с ними стало, потому что Криденс и правда не дышал. Я уже говорил, что каждый спутник владеет азами первой помощи. В Арлисе на занятиях по целительству мои знания значительно расширились. Я хорошо представлял себе, что такое непрямой массаж сердца. И мне до сих пор интересно, Криденс ожил от него или от моих прикосновений». Наверное, можно было просто держать ворона за руку, оклемался бы. Но хоть ребра я ему не сломал. В любом случае, Криденс наконец задышал. Я засучил рукава, если прикосновение, как писалось в этой книге, следовало понимать буквально, то контакт кожа к коже в Виете сейчас был необходим. Потом кое-как я взвалил ворона себе на спину и потащил к порталу. Какой же Криденс был тяжелый! Варлис я его буквально приволок. И это с учетом порталов. Целительница, ждавшая нас вместе с Нилом, ничего не сказала, только красноречиво посмотрела. Мне к тому моменту было все равно. Волноваться за день я устал. Поэтому просто следил, как она хлопочет вокруг Криденса и все в толк не может взять, почему она магию не использует. «Потому что нельзя», — объяснил Нил. «В первые часы после наложения печати «Чужая магия» «Даже целительское, убивает!» «Эл, давай вспоминай уроки!» «Как бы и моя магия ворона окончательно не добила!» Куратора вызвал я. Мастер Реми явился моментально, несмотря на поздний час, взглянул на Кридонса, хмыкнул. «Доигрался!» А потом поинтересовался у меня. «И что ты хочешь?» Я коротко пересказал ему всю историю. Мастер молча выслушал, Наблюдая за целительницей и Криденсом, тот, кажется, потихоньку приходил в себя, но не просыпался. «То есть ты хочешь его освободить?» «Конечно!» «Подумай еще, Элвин!» Криденс пока не настолько силен, чтобы постоять за себя. Отец его убьет. Или братья, неважно. Но убьют точно. «Я опешил!» «Ну почему? Они же семья!» «Они нуклейская семья, Элвин!» Семья нуклийских волшебников, один из которых стал рабом одногруппника, теперь Криденс позор их рода. Его убьют хотя бы за это, а также за неудачу. Я донесу повелительнице, но она защитит только тебя. Поверь, чем меньше волшебников из семейства Виета останется в живых, тем ей лучше. Мне почему-то кажется, ты не желаешь Криденсу смерти поэтому подумай хорошенько, прежде чем его освобождать». «Но что мне делать?» — вырвалось у меня. Мастер Реми посмотрел снисходительно и ответил. «Владей и пользуйся. Да, Криденс непокорен, но он опытен. Поверь, опытный нуклейский маг с легкостью поможет тебе освоиться в этом мире, и с магией у тебя больше проблем не будет». Сказал мастер и с улыбкой покачал головой. Если это все доброй ночи. Эта ночь могла быть какой угодно, но только не доброй. Ты должен быть с ним рядом, мастер, сказала некоторое время спустя целительница, собирая флакончики с зельями обратно в свой белый чемоданчик, прямо как у нас на острове, только без Красного Креста. Если, конечно, не желаешь сделать ему хуже, сейчас ваша магия связана. Нужно время, чтобы потоки вернулись в прежнее русло. Она вздохнула из досады и посмотрела на меня. Кому я объясняю? Ты же и так все знаешь. Человеку, который стал волшебником пару месяцев назад. Поэтому продолжайте, госпожа, перебил я. Мне было все равно, что она подумает. Она удивленно огляделась, и я понял, как и Нил, в первый раз она приняла меня за нуклица. И у нее тоже хватило вежливости извиниться. Прошу меня простить, мастер, я не знала, что ты из средних миров. Что именно ты хочешь знать о состоянии своего волшебника? При этом она странно смотрела на ониксовую подвеску, выбившуюся из-под моего воротника. Я взглянул на Криденса. Тот был по-прежнему бледен, но дыхание выровнялось. А вот жар я чувствовал даже отсюда, прямо как у Шириады во время ее приступов. Что я могу сделать, чтобы ему стало лучше? Сидевший в кресле с книгой по демонологии Нил хмыкнул, но промолчал. Ори деловито переставлял на прикроватном столике мои вещи, так, чтобы нашлось место лекарственным зельем для Криденса. «Я составила рецепт», — ответила целительница. «Твой слуга знает, что делать с зельями. Будет очень хорошо, если ты, мастер, будешь рядом. Заклинание настроено так, чтобы твой волшебник чувствовал боль и слабость, когда тебя нет». Она остановилась, давая понять, что ждет следующих вопросов. Я смотрел на ее руки, тонкие, изящные, как у шариады. Правда, пахли они лекарствами, а не фиалками. Интересно, у всех целителей такие. Насколько рядом госпожа? Она поморщилась. «Эльза, мастер, не зови меня госпожой, сделай милость. Давай-ка посмотрим, как измеряют расстояние в твоем мире». Расстояние оказалось приблизительно равно ста метрам. Если я отойду дальше, Криденс умрет. — И как долго? — спросил я в надежде, что до завтра это поправится. — Не тут-то было. По меньшей мере два дня, в некоторых случаях неделю. — Значит, от двух дней до недели мы будем жить вместе. Гостевой у меня нет. — Великолепно. «Уже на утро ему должно стать лучше», — сказала целительница и впервые за весь разговор улыбнулась. «А к вечеру он встанет. Не волнуйся, мастер». «Это не мое дело, конечно», — сказал Нил, когда Ори отправился провожать целительницу. «Но я бы спросил, как сделать, чтобы он подольше пролежал вот таким тихим и беспомощным». Я невольно посмотрел на Криденса. Он молчал, не кривился, не смотрел на меня, не угрожал. Непривычно было видеть его таким. «Эл, я серьезно. Что ты будешь делать, когда он начнется? «Нил, не рай. С Раем мне не приходилось играть. Никогда. Рай бы понял. Какая разница? Все равно он больше мне не навредит». Изобразить равнодушие у меня получилось естественно, и особенно помог зевок в конце. «Нил, я очень благодарен тебе за помощь. То совсем не хочу тебя задерживать». «Сколько сейчас времени? Я вот-вот упаду от усталости». Нил поверил. Он взял книгу, еще раз недовольно посмотрел на Криденса и, наконец, ушел. Правда, раз сто напомнив, что я могу звать его в любое время дня и ночи, что он не доверяет этому лорду, который у меня тут разлегся, и что еще не поздно вернуть целительницу и спросить у нее зелья, которое отправит Криденса подальше в кому. Вернулся Ори и принес два бокала с зельями. Одно пахло мятой другое пустырником. «Я не знал, господин, что вы пожелаете. Тоник или успокоительное? Мне приготовить гостевую спальню? Для вас или вашего... Вашего...» Похоже, со статусом подчиненных магов нуклеи были проблемы. «У нас разве есть гостевая спальня?» Удивился я. «Еще нет, господин, но вы можете сделать запрос в деканат». Я вспомнил, как в особняке шариады появилась комната для рая и усмехнулся. Тогда никакие запросы делать не пришлось. «Давай утром. Ори, спасибо за зелье. Однако не нужно. Пожалуйста, иди спать. Только сначала покажи, что там с лекарствами». «Господин, простите, но это моя забота. Я слишком устал, чтобы спорить. Это был ужасный день. Поэтому я поймал взгляд Ори и, боюсь, не без магии, приказал». «Иди спать!» Ори дернулся и опустил голову. «Да, господин. Инструкция к зельям на прикроватной тумбочке». «Хорошо. Спокойной ночи, Ори». «Вот теперь это было осознанное применение ментальной магии. И пусть мне станет стыдно утром», — думал я, устраиваясь в кресле рядом с кроватью. «Спать хотелось безумно, но нельзя. Нет. Нужно решить, что делать завтра с занятиями». Прочитать инструкцию целительницы, да и домашнее задание Баена никуда не делось. А еще семья Криденса. Что они сделают, когда не получат заложника-демонолога? И когда узнают... все узнают. Неужели и правда захотят убить собственного сына и брата? Да, лорд Виетта человек явно немилосердный, но убить — это слишком даже для него. Криденс лежал необычно тихо, словно мертвый. Я наклонился проверить дыхание. Легкое, почти неслышное, но оно было. По привычке, на занятиях говорили, что это не обязательно, если не собираешься прибегать к целительским заклинаниям. Я потянулся посчитать пульс. Пальцы замерли в сантиметре от руки Криденса. Коснуться его было неприятно и странно. Сразу представилось, как ворон просыпается, И с выражением омерзения тщательно моет руку в месте моего прикосновения. Я посмотрел украдкой на Виету. Помедлил еще. Целительница тоже что-то говорила про прикосновение, что Криденсу они нужны. Сжав зубы, я тронул его запястье. Ничего страшного, конечно же, не произошло. А вот странное — да. Криденс вздохнул во сне и улыбнулся. Я испугался и тут же отдернул руку. Наверняка дело в магии. Ворон ни за что не стал бы терпеть меня рядом, будь он в сознании. Пульс у него был ровный и тихий. Значит, опасности нет. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, думая, что посижу так чуть-чуть, капельку. Немного. Стоило выпить тоник, потому что, конечно же, чуть-чуть превратилось в часы. Я заснул так крепко, что разбудил меня только грохот и то под самым ухом. В спальне теперь было солнечно и жарко, рассвет я проспал. Привычно перед за окном птицы, а буквально в метре от меня Криденс, которому наутро и впрямь полегчало, схватив Ори, пытался осколком разбитой вазы перерезать его горло. Я хотел вскочить, но запутался в пледе. Господи, да откуда он взялся? Ори хрипел, Криденс его еще и душил. Похоже, чтобы наверняка. Нужно было что-то делать и очень-очень быстро. «Месяц назад я бы кинулся их разнимать, и это точно бы было впустую. Сейчас же я рявкнул. Отпусти его! Немедленно!» Последствия работы с духами и низшими демонами, они глупые, прямо как Криденс, который неожиданно послушался. Ворон упал на спину и, сжимая осколок, хрипло захохотал. Впрочем, почему же неожиданно? «Это печать подчинения, значит, Криденс должен меня слушать». «Разве нет?» Так я думал, пока разбирался с пледом и пытался добраться до Ори. Тот надрывался от кашля, осколки, вода и лепестки роз. Романтично до ужаса были повсюду. Криденс никак не успокаивался. «Простите, господин!» — просипел Ори. «Я...» «Молчи!» «Все-таки магия — великая вещь!» Покраснения и мелкие царапины исчезли с шеи Ори моментально. Я уже говорил, что целительство у меня получается лучше всего. С я даже не боялся колдовать, а ведь могло, не знаю, раздуть шею или кровь бы, наоборот, стала хлестать без остановки. Моя магия, она такая. Кровь все же хлестала. Криденс, не отпуская осколку, умудрился опасно поранить себя. Таким неловким он мог быть только специально. Очевидно, и в печати подчинения есть свои лазейки». И это было только первое утро. Что сказала целительница? Еще неделю так будет? Кровь в Виете мы останавливали вместе с Ори. И Криденс так этому удивился, что потом даже нормальным голосом заявил. Ты вообще-то мог мне приказать, и я бы сам себя вылечил. Как же я его в этот момент ненавидел. В следующий раз именно так и сделай. Приказываю. Как мог спокойно, ответил я. Криденс дернулся и ответил мне таким же взглядом. «Ненавижу!» «Взаимно!» — подумал я и приказал. «В кровать! Живо!» «А что? Другим наше общение, видимо, быть сейчас не может». Криденс попытался встать. Именно попытался, потому что тут же растянулся на полу, метко напоровшись еще на пару осколков. «Разумеется, намеренно!» «У твоих предыдущих хозяев так же было?» Спросил я Ори на языке острова, пока мы снова лечили Криденса, потом отмывали от крови и переносили на кровать. «Нет, господин, обычно подчиненные боятся хозяев». Я догадывался, как именно Криденса можно напугать. Парочку духов я уже пугал. Только на занятиях, только по приказу Байена, и мне это не понравилось. Духи все-таки живые, иногда разумные. Похоже, не слишком отличаются от Криденса». Даже с ними мне не нравилось быть жестоким, а ведь я мог, например, причинить Криденсу боль, даже просто уйти на те самые сто метров, чтобы Виета оказался на волосок от смерти. Я думал, его это припугнет. Когда он попытался задушить себя подушкой, до меня наконец дошло, что происходит. «Я запрещаю тебе убивать себя». Криденс в ответ уставился на меня с такой жгучей ненавистью, что я удивился, почему не горю. В таком взгляде должна быть магия. «Почему ты сам меня не убьешь?» От любого другого я бы счел этот вопрос риторическим. Но Криденс — это Криденс. «Послушай меня!» Я сам свой голос не узнавал, поэтому не удивился, когда, убиравший осколки Ори, нервно дернулся и оглянулся на нас. «Это все твоя вина. Ты мне не нужен ни в каком виде, ни как одногруппник, ни как слуга». Поэтому будь добр, подскажи, как сделать так, чтобы ты отсюда убрался и больше никогда, никогда меня не беспокоил». Криденса это не проняло. «Говорю же, убей или отпусти, я тогда сам умру». «Легко же». «Что? Мы все-таки из разных миров. Я бы не смог объяснить ему, почему любая жизнь, даже такого, как Вието, для меня священна». «Ума у тебя нет», — фыркнул Криденс. «А я бы тебя убил». «Знаю». Криденс снова фыркнул. «Слабак». я потянулся к лекарственным зельям. «Замолчи». Часа через два заглянул Нил. Я впервые не пустил его дальше холла, сказав, что Криденсу все еще нехорошо. И мне надо быть рядом, чтобы он точно концы не отдал. Нил тоже не понял, чем плохая идея переезда Криденса на тот свет». Но пообещала отдать мне после урока конспект и напомнил, что ничего страшного, наверное, не случится. Сегодня по расписанию у нас была общая демонология. «А как же занятия? поинтересовался ворон после того, как я буквально заставил его позавтракать. Криденс теперь ровным счетом ничего не делал без приказа. Бесил меня ужасно. «Как быть с человеком, который хочет себя убить?» «Не знаю». «Угадай». «Серьезно, Элвин? Да я мечтаю умереть, как ты не понимаешь. Я не смогу жить с печатью. Через неделю снимем, когда это будет для тебя безопасно. Не боишься, что я тебя потом убью?» — спросил Криденс и ухмыльнулся. «За-молчи!» Ворон знал тысячу и один способ довести человека до белого колени, Умение, достойное восхищения. И к полудню я готов был на стенку лезть и в прямом смысле не понимал, что делать. Куратор сообщил, что за один прогул мне ничего не будет, если я позже лично встречусь с преподавателем и отработаю практическое задание. Встречу мастер Реми обещал устроить. Факультативы тоже, так и быть, можно разок пропустить. А вот Байена нет, совсем нет. Даже если другой волшебник от этого умрет». Собственно, пусть умирает. Кому какое дело? Точно не Байну. И не Реми, особенно если это волшебник из семейства Виета. Нил передал конспект и поспешил на факультативы. Переговорный артефакт раскалывался от сообщений одногруппников. Особенно старался Сэф. Эл, если тебе он не нужен, дай мне. Я знаю, что с ним делать. И так далее. Закончилось все внезапно, вместе с распахнутой, а точнее вырванной из петель дверью спальни. Я услышал Ори и успел только встать, когда незваный гость явился сам. Не узнать его было невозможно. Характерный вороний профиль просто кричал о его принадлежности к семейству Виетта. «Нет, не сам лорд!» Юноша моложе его, но точно старше нас «Брат!» Воскликнул он, делая вид, что меня здесь нет. И с усмешкой добавил. «Мы так волновались!» Криденс побледнел. А я лишь успел выставить щит, когда старший Виета сказал. «Все приходится доделывать за тебя!» И без лишних разговоров бросил в меня проклятие. В ушах зазвенело, подвеска под воротником нагрелась, щит развеяло. Я пошатнулся, а Виета впервые на меня посмотрел. Удивленно! — Ничего себе! У щенка есть зубы? — Мальчик, собирайся по-хорошему, отец велел тебя не калечить. — Пока. Он, знаешь ли, добродушен до определенного предела. Нельзя в такие моменты отвлекаться. Когда твой дом, несмотря на защитное заклинание, Нил как-то говорил, их накладывает университет, или я ошибаюсь? В общем, несмотря на заклинание, врывается сильный маг, который горит желанием тебе проклясть или похитить, а между делом ранит твоего слугу. В общем, надо что-то с этим делать». «Да, я отвлекся». «На кровь». Бледный Ори замер, вцепившийся в дверной косяк. Кровь текла из царапины на щеке, капля за каплей на воротник. Раны на лице всегда сильно кровоточат. Но в тот момент я вообразил себе не весь что. «Может, пытайся старший Виета проклясть только меня, все бы закончилось иначе. Но он зачем-то ранил моего слугу, беззащитного ори, который даже не мог ответить». Виета тем временем бросил Криденсу кинжал. «Давай-ка сам, братец, у меня встреча после вас, а эта ткань...» Он с нежностью провел по лацкану пиджака. «Очень чувствительно к магии. Бытовой нельзя очищать». Я отвлекся от Тури и даже успел удивиться. Что он имеет в виду? А вот Криденс все понял. Он побледнел еще сильнее и сглотнул. Мне запрещено убивать себя. Его голос звучал тихо-тихо, виновато и испуганно. Ошеломленно еще не веря, я повернулся к старшему Виете. Но ведь не может быть, он же не имеет в виду, что Криденс должен себя зарезать. Но, увидев его, я понял — может. Брат Криденс скривился. «Ты даже на это не способен! Все приходится делать самому!» Я еле успел выставить щит, теперь, когда проклятие предназначалось не мне, подвеска шариады молчала. Зажмурившийся в последний момент Криденс открыл глаза и, не понимая, еще уставился на меня. Примерно с тем же выражением, а еще с досадой на меня посмотрел его брат. «Щенок!» «Уходи!» Мир вокруг уже похолодел, но никто, кроме меня, этого как будто не заметил. Виетта усмехнулся. «Обязательно! Вместе с тобой! Только убью моего непутевого братца! Я бы на твоем месте, демонолог, заклятие вспоминал! Чему-то же тебя здесь научили? Кроме этого слабенького щита! Убожество, честное слово!» «Мэйв, не тяни!» Перебил Криденс. Его голос звучал по-прежнему слабо. «Извини, братец!» Виета щелкнул пальцами, явно рисуясь, и я почувствовал, что все мое тело онемело. Меня словно в клей макнули, пошевелиться было невозможно, мысли замерли. Но сознание оставалось при мне, и я видел, как тоже медленно поднимает руку Виета, какое скучающее у него выражение лица. Как в последний момент Кридон снова закрывает глаза, как он цепляется за одеяло, как будто пытается заставить себя не защищаться, как магия волной формируется в заклинании. Не знаю, как это описать, но это видно, и если смотреть со стороны, это красиво. Словно художник смешивает краски. Как этой волне Виетта дает импульс. Потом мир вдруг взорвался. На самом деле нет. В спальне просто разбилось все, что могло разбиться, кроме кровати и стоящего около меня кресла. Пол густо усеяли осколки и обломки, где-то журчала вода. Ори скорчился у двери, вроде бы живой. И также живой, но ошеломленный, поднимался на ноги, усыпанный стеклянным крошевым виета. Я с удовольствием заметил, что его щегольский пиджак превратился в лохмотья. А вот этот зря, демонолог. Очень спокойно, мягко даже, сказал Виетта, глядя на меня. Криденс на кровати тоже смотрел на меня, кажется, с тревогой. Я тогда понял, что он жив, и остальное мне было неважно. Мир сделался до болезненного четким, а завихрения магии танцевали вокруг и сами просились в руки. Вроде бы я схватил один из потоков. Или мне так показалось? Не знаю, потому что в следующий момент мир вспыхнул ярким золотом. И горел долго, пока я, это произошло отнюдь не сразу, не потерял сознание. Это было как с послом демонов, только в нужный момент не явился принц Лейен, и магия, полыхнув где-то во мне, выгорела вся. По крайней мере, так мне показалось, когда я все-таки пришел в себя. — Аккуратней, — говорил Криденс кому-то слева, — придерживай голову. Я скосил взгляд и заметил Ори. Он был весь в крови, но совершенно точно живой. А потом кровь потекла мне в рот, и я чуть ею не захлебнулся. «Да пей ты!» — прошипел Криденс, сжимая и разжимая кулак. «У меня лишней крови нет, чтобы ты плевался. Самому нужна». Я хотел послать его подальше, как это внукли и делают, но снова потерял сознание. А когда опять очнулся, мы с Криденсом поменялись местами. Теперь он сидел в кресле, я лежал на кровати, и спальня выглядела чистой и аккуратно, как новенькая. Криденс задумчиво смотрел на меня. Я же его видеть совсем не хотел. Я буквально мечтал, чтобы он ушел. Но сил приказать не было. Я сумел прохрипеть только... — Ори, твой слуга? Даже голос Криденса звучал задумчиво. «Его зовут Ори?» «Ори, покажись, хозяин на тебе беспокоится». Минуту спустя Ори поставил бокал с лекарством на прикроватную тумбочку. Зелья на ней уже не помещались. «Вам нужно это выпить, господин». Выглядел он хорошо, словно ничего необычного сегодня, да и вчера не случилось. «Все хорошо, господин», — сказал он, когда я послушно выпил зелье. «Пожалуйста, поспите еще. Вам очень нужен сон». Я улыбнулся, а Ори замер было у стены, как обычно. Но Криденс махнул ему. «Иди, понадобишься, позовем». И Ори ушел, а я прохрипел. «Не груби, ему!» «Это приказ?» — спросил Криденс. «А то извини, я по твоим хрипам не очень понимаю. Что там с интонацией и императивом? Ну-ну, Элвин, расслабься». «Разве я грубил?» «Я отвернулся. Сил видеть его не было. Пусть уйдет!» Но тратить дыхание на приказ не хотелось. Мне и так казалось, что у меня на груди лежит огромный камень. «Приходил куратор», — сказал Криденс некоторое время спустя. «Элвин, ты спишь?» «Я закашлялся». «Значит, нет». Рэми привел целителей и пообещал уладить вопрос с наставником Байном. «Между прочим, как ты с ним уживаешься?» «Говорят, он ужасен». «Прямо как ты!» «Подумал я». Заглядывал второй демонолог. «Нил вроде. Я ему не нравлюсь». Произнес Криденс и усмехнулся. «Меня удивляет, что он не стремится это скрыть. Впрочем, сейчас никто бы не стремился, учитывая мое положение. «Элвин, скажи, почему ты так хочешь оставить меня в живых?» Я закрыл глаза. Если сделать вид, что спишь, может, он уйдет сам? Элвин, я знаю, что ты не спишь. Ответь, пожалуйста. О, тебе... Знакомо это слово? С трудом, но раздраженно спросил я, поворачиваясь. Криденс посмотрел на меня из-под лобья. Потом подал воды. Сам, без приказа. Там яд, да? Спросил я. Криденс рассмеялся. «Наверное, это была истерика. Он долго не успокаивался, а я все смотрел на него, не спеша брать бокал». «Нет, Элвин, там не яд. Там просто вода. Я не могу тебя отравить или как-нибудь иначе причинить тебе вред. На мне твоя печать». «Пей давай, нормально поговорим». «Ты умеешь разговаривать», — не выдержал я. «Не только смотреть или оскорблять» и изобразил его взгляд. Криденс, вопреки обыкновению, снова рассмеялся. Пить совсем не хотелось. Хотелось лежать с закрытыми глазами. Не спать, а именно лежать. Голова кружилась. Слабость буквально вдавливала меня в постель. Воду я все-таки проглотил. — Ты действительно очень сильный, — сказал Виетта, забирая у меня бокал. — Совсем беспомощный, но ты сильнее меня. Это обескураживает. Меня обескуражило заявление Криденса. Раньше он бы такое поддуло мушки, это бы не сказал, а тот сам признался, надо же, ты убил моего брата. Обронил ворон, помолчав. Я вздрогнул. «Что?» Развеял, пепел Знаешь, я видел, как повелительница это делает. Раз или два. Она не любит бить чистой силой, и ее можно понять. Но не ожидал такого от выходца из средних миров. Ты сильнее меня. Может, не так уж страшно будет носить твою печать. Это почетно, когда маг сильнее. А ты совершенно точно сильнее. Что? Я убил человека. Я убил. Я убил я? Ты лжешь. Я... я не мог. Да я сам сначала не поверил. Но знаешь... Мы пепел потом с твоим Ори по всей комнате отскребали. «Ори — Ори! завопил я, что было мочи. Кридон сопешил, а Ори вбежал в спальню так быстро, словно ожидал увидеть меня уже мертвым. Господин? Кри! он говорит... Язык меня не слушался. Я убил Лорда Виету, — Лорда Мейвина Виетту, господин, подсказал Ори. Я уставился на него в надежде, что все это просто шутка. Правда, я не мог, я не...» «Да, господин». По спальне пронесся ледяной ветер. «Неси успокоительное», — бросил с Ори. «Элвин, да что такое? Убил убил». «Он собирался сделать с тобой то же самое. Может, даже хуже. Элвин, демоны тебя забери. Прекрати!» Но прекратил я только после двойной дозы зелья, и когда туалетный столик чуть не задавил Ори, комнату в порядок приводил Криденс одним легким движением руки. «Ого!» «Все, иди», — приказал он Ори. «Я же просил тебя так с ним не говорить!» Воскликнул я. Зелье действовало, но до странного медленно. «Я тебя услышал. Позже расскажешь, как именно мне пристало разговаривать с твоим слугой» потому что я не знаю. Криден согляделся и выдохнул. Кажется, я понял, почему ты так стремился оставить меня в живых. Это было твое первое убийство. Ледяной ветер взлохматил волосы Ворона, и Криден с грустью посмотрел на меня. Подобная несдержанность очевидно его не пугала. Да. Язык не слушался. От зелья навалилась апатия. Это временно, но сейчас не только говорить. Но и думать совершенно не хотелось. «Потом будет легче», — пробормотал Криденс. «Не будет никакого потом! Я не убийца!» «Ты маг, Элвин. Это одно и то же». Без зелий я бы сейчас, наверное, сжался и рыдал. Но после успокоительного я чувствовал себя искусственным. Куклой, которая только и может лежать и смотреть открытыми глазами в потолок. «Как ты узнал, что я буду тебя там ждать?» — спросил Криденс некоторое время спустя. «На той улице». «Что твой отец сделает с девушкой, с которой я встречался?» «С девушкой?» «А, тем человеком. Ты серьезно боишься за нее?» Спросил Гриденс и усмехнулся. «Ты странный. Она же человек, разменная монета. То же самое о ней думает отец, так что ему в голову не придет шантажировать тебя ею. Так как ты узнал?» «Увидел во сне. Ты решился на вещий сон?» — изумился ворон. — Я не решался, я не знал, что они мне снятся. — Не знал? Твоя наставница настолько небрежна? Иди ты в бездну! Криденс хмыкнул и огляделся. — Но чем-чем артефактами тебя обеспечили? Даже слугу дали. Это хорошо. Ты явно не владеешь бытовой магией. Он был прав. Но в другое время я бы обиделся. Сейчас мне было все равно. «Что ты собираешься делать?» «Делать?» «Со мной, Элвин. Впрочем, теперь меня должны интересовать и твои планы на жизнь. Так что можешь поделиться». «Я не знаю. Тебя убьют, если я тебя отпущу?» Криденс вздохнул. «Отец попытается убить меня, даже если не отпустишь. И тебя. Тебя тоже. Мэйв был старшим из нас». Ты лишил его наследника. Это плохо. У нас такое прощать не принято. Если раньше ты был для него только приманкой, то теперь он попытается тебя наказать. Честь семьи. Для него важнее ничего нет. Я закрыл глаза и попробовал забыться. У меня не получилось избавиться от внимания дома Виетта. Теперь его лорд — мой смертельный враг. Я убил его сына. Господи, что происходит? «Это твоя семья?» Я вздрогнул и открыл глаза. Криденс смотрел на портрет мамы и Тины, чудом уместившейся на прикроватной тумбочке среди лекарственных зелий. «Да, только Троних, и я убью и тебя тоже!» Мой голос испугал даже меня. Настолько глухой, настолько отчаявшийся. А вот Криденс нисколько не удивился. «Элвин, почему ты стал магом? Ты совершенно не такой, как нужно». «Слабый?» Не выдержал я. Недостаточно жесток. Не люблю кровь, падаю в обморок при виде трупа, не понимаю, как брат может поднять руку на брата? Криденс усмехнулся, на этот раз грустно. Да. Сирените стерва, но я точно знаю, что она всегда дает выбрать. Насильно делать из тебя мага она бы не стала. Ты говоришь о королеве? Я ее даже не видел. Твоя наставница, ее служанка, разве нет? Она заставила тебя колдовать и насильно провела инициацию. Я вспомнил шариаду и тяжело вздохнул. «Нет». «Тогда зачем?» «Ты, очевидно, не способен жить нуклеи. «Да, королеве ты нужен, и чем-то она смогла тебя убедить». «Чем?» Я молча смотрел на Криденса. «Ими?» — спросил он, снова взглянув на портрет. Я закрыл глаза. «Они люди, да?» «Не волшебники?» «Да, я пойду ради них на что угодно». Мой голос звучал по-прежнему глухо. Пусть это слабость, но если с ними что-то случится, я умру. Но перед этим я уничтожу тебя, твою семью и всех, кто посмеет поднять на них руку. Может, Вороны прав. Потом это уже легче. По крайней мере, делать такие заявления». Повисло тяжелое молчание, которое снова нарушил Криденс. «Никогда не думал о семье с этой стороны. Ты их любишь. Мне всегда казалось, что любовь — это слабость. Но тебя это делает сильнее, удивительно. А твоя семья что, не такая?» Я запнулся. «Конечно, не такая, раз его старший брат пришел сегодня его убить». Криденс улыбнулся. «Помнишь, пару дней назад ты мне помог перед занятием, когда меня прокляли?» Это были мои братья. Отец и пальцем бы не шевельнул, чтобы мне помочь. Я думал, это нормально. Сильный выживает, слабый умирает. Но есть глупцы вроде тебя, которые помогают слабым. Мне не хотелось чувствовать себя слабым. Я не желал твоей помощи. Ну, извини!» Начал я, но Криденс отмахнулся. «Помолчи, Элвин. Дай объяснить. Сострадание и любовь, которые я считал слабостью, делают тебя сильным». Например, ты не убил меня вчера, а ведь мог. Вместо этого ты получил слугу волшебника из высокого нуклейского дома. Это было умно, но вряд ли ты просчитал все последствия своего поступка, ведь так? И я молчал, потому что вдруг понял, криденсы никогда не любили. Его семья использовала его, а когда он стал не нужен, попыталась от него избавиться. Он такой, каким его сделал этот мир. Этот жестокий, странный мир. «Имею ли я хоть малейшее право злиться на него за это?» «Мне стоит этому научиться», — продолжил Криденс. «Любовь и доброта могут привести к силе. Как это получается у тебя?» «Забавно это слышать от тебя», — не отрывая глаз, сказал я. «Какое-то из зелий на тебя так подействовало? Или ты попал под заклинание? Это я-то сильный!» Криденс тихо рассмеялся, а потом очень серьезно сказал. «Ты как ребенок. Наивный, испуганный. Сверкаешь силой и совершенно не умеешь ею пользоваться. Как клинком. Ты его тоже два месяца назад впервые в руки взял? И да, я не понимаю твоей щепетильности. Я знаю, что волшебник не может позволить себе сочувствия. Никто из нас даже самая сильная, даже повелительница. А ты в особенности. Но сегодня ты уничтожил мой кошмар». Ты даже не представляешь, на что Мейв способен. <смех> Был способен. А ты его просто стер. В будущем, я надеюсь, ты отдашь моих родных мне. Ты не испытываешь удовольствия от убийства, а я — да. Но я знаю, что сам никогда не смогу сделать то же, что сделал сегодня ты. У меня сил не хватит. Это странно, но это так. Потому для меня ты все еще наивный глупец, но больше не ничтожество. «Надо же, меня повысили!» — усмехнулся я. На самом деле это было не смешно. Убийство брата подняло меня в глазах Криденса. «Как это по-нуклейски!» «Ты похож на нее, ты знаешь?» Сказал вдруг Ворон. «На кого?» «На сирените. Я сам, конечно, не видел, но отец рассказывал, она тоже была ничтожеством. А я все никак не могу взять в толк, как целительница смогла усидеть на троне все эти годы. «Ты же как-то говорил про демонов?» — пробормотал я. Усталость вдруг стала сильнее и настойчивее. Я уже плыл в серых волнах дремоты. «Да, поэтому ей нужен ты. Но она держится на троне, несмотря ни на что. и Я ненавижу ее, но за упорство ее можно уважать». Я не привык к излишней разговорчивости Криденса. Ворон, который признался мне в своей приязни, это что-то из области ненормального. "Спелвин, силы тебе пригодятся", услышал я прежде, чем провалился в сон. И они действительно пригодились. На следующее утро лорд Виета вызвал меня в королевский суд.